Божественно одаренных книг 1%. Неоднократно замечено, что судьба книги во многом подобна человеческой судьбе. Та же слава, если книга глубоко почитаема, тот же позор, если она не содержит в себе ничего, кроме конъюнктуры. Те же гонения, если она беспощадно обличает, Тоже крушение от постыдности незаслуженного успеха. В этой схожести нет ничего удивительного. В книге заключены наши мысли, наши чаяния и надежды, наше честолюбие и негодование, наша вера и даже заложенная в нас предрасположенность к совершению ошибок. Но больше всего приходит к выводу английский писатель Джозеф Конрад. Они, книги, похожи на нас недолговечной связью с жизнью. Это, конечно, касается не всех книг. Специалисты посчитали, что только один процент из них остается в качестве литературных памятников, остальные же умирают, лишаясь человеческого внимания. Смерть приходит к книгам, рожденным авторской посредственностью, тщеславием человеческого ума. Хотя определенно назвать причины забвения книг трудно, а то и вообще невозможно. Из всех видов творчества художественное самое неуловимое, наиболее подверженное невидимым колебаниям человеческой памяти. Тот же Джозеф Конрад, Считает, что секрет бессмертия книги надо искать вовсе не в канонах искусства. Часто книги гибнут не потому, что не заслуживают более продолжительной жизни. Просто законы искусства зависят от разнообразных, непостоянных и ненадежных факторов, от человеческих симпатий и предрассудков, от любви и неприязни, от чувства добродетели и чувства умеренности, от убеждений и теорий. Сами по себе эти факторы вечны, но постоянно видоизменяются, часто на протяжении жизни одного поколения. С изменением собственного мира читателя меняется и его отношение к книге. Исключения составляют лишь, что называется, Божественно одаренные, чье высокое авторское мастерство предполагает не только эмоциональное воздействие, но и высокую интеллектуальность. Английский поэт и политический деятель Мильтон заключает, что поведение книг, как и поступки людей, должно быть предметом самого пристального внимания государства и церкви. Книги, по его мнению, необходимо подвергать, как и преступников, аресту, заточению и самому строгому суду. Свое суждение автор выводит из объективной закономерности. В книге сокрыты жизненные силы, заложенные в нее гением-создателем. Книгу нельзя считать неодушевленной вещью. Она несет в себе живительный сок созидательного духа.